Великая Диана Эфесская, 1911 год Древнегреческий город Эфес в Малой Азии, за изучение развалин которого, между прочим, надо поблагодарить нашу австрийскую археологию, особенно прославился в античности великолепным храмом в честь богини Артемиды, Дианы. С 1895 года на средства австрийского мецената в Эфесе работала немецкая археологическая экспедиция, а в 1898 году был основан Австрийский археологический институт, который ведет в городе раскопки по сегодняшний день. Ионийские захватчики, возможно, в восьмом столетии до нашей эры, захватили город издавно населенный людьми азиатской расы и столкнулись с культом древней богини матери возможно носивший имя упис они отождествили ее артемидой божеством их родной земли свидетельство раскопок показывают что на протяжении столетий на одном и том же месте в городе было построено несколько храмов в честь богини. Четвертый из этих храмов был уничтожен пожаром, который устроил безумец Герострат в 356 году до нашей эры, в ночь, когда родился Александр Македонский. Этот перестроенный храм был более величественным, нежели все предыдущие. В нем служили многочисленные жрецы, туда стекались маги и паломники, а в храмовых лавках торговали амулетами, памятными дарами и подношениями. Вообще, как торговую столицу Эфес можно сравнить с нынешним Лурдом? В 1858 году во французском Лурде случилось явление Богоматери и с тех пор этот городок является важным центром паломничества. Приблизительно в 54 году нашей эры апостол Павел провел в Эфесе несколько лет. Он проповедовал, творил чудеса и нашел множество последователей среди горожан. Иудеи его преследовали и обвиняли, так что он отделился от них и основал независимую христианскую общину. Вследствие распространения вероучения пришло в упадок ремесло золотых дел мастеров, которые изготавливали на память о святом месте крохотные фигурки Артемиды и самого храма для верующих и паломников со всего света. Павел был слишком строгим иудеем для того, чтобы позволить древнему божеству уцелеть под другим именем, чтобы, если угодно, перекрестить богиню, как поступили ионийские завоеватели с богиней Упис. Словом, благочестивые ремесленники и художники Эфеса забеспокоились о судьбе своей богини и своих заработках. Они восстали и, беспрестанно восклицая до славица Диана Ефеская, заполонили главную городскую улицу, так называемую Аркадскую. Толпа устремилась к театру, где их предводитель Дмитрий произнес подстрекательскую речь против всех иудеев и против Павла в частности. Властям с трудом удалось подавить недовольство, мятежников заверили, что величию богини ничто не угрожает, что она недосягаема для любого покушения. Церковь, основанная Павлом в Афессии, недолго хранила верность апостолу. Со временем она подпала под влияние некоего Иоанна, чью личность историкам удалось установить далеко не сразу. Возможно, это тот самый автор апокалипсиса, ибо текст той библейской книги изобилует нападками на апостола Павла. Предание отождествляет его с апостолом Иоанном, которому приписывается авторство четвертого Евангелия. Согласно этому Евангелию, Иисус с креста воззвал к своему любимому ученику, указывая на Марию «Се, матерь твоя». Тогда и он взял на себя попечение о Марии. Потому, когда он отправился в Эфес, Мария его сопровождала. Соответственно, рядом с церковью апостола в Эфесе возвели первую базилику в честь этой новой богини-матери-христиан. Существование этого храма засвидетельствовано уже в IV веке. Тогда у города снова появилась великая богиня-покровительница под новым именем, а в остальном мало что изменилось. Мастера тоже возобновили работу по изготовлению фигурок для новых паломников. Но вот та функция Артемиды, которая отражает ее прозвище Купотрофос, перешла к святому Артемидору, отныне ставшему покровителем роженец. Купатрофос, греческая, воспитательница мальчиков. Относительно святого Артемидра автор, возможно, ошибался. В католицизме покровителями роженец считается святая Анна, святой Антоний Падуанский и святой Жерар Маельский. Затем город был покорен мусульманами, а впоследствии разрушен. Река, на которой он стоял, пересохла, и Эфес опустел. Впрочем, и тогда великая богиня Эфеса не оставила своих притязаний. В наши дни она явилась в облике святой девы благочестивой немецкой девушки Катарине Эмерих из Дюльмена. Католическое блаженное, которую часто посещали видения, была отмечена стигматами. Она описала той дорогу в Эфес, обстановку дома, в котором жила в городе и в котором умерла, свою постель и прочее имущество. Что ж, сам дом и ложи были найдены именно такими, какими их описала святое Дева. И сегодня уже они привлекают в Эфес паломников.